Реку мы переезжали по деревянному мосту чуть не в милю длиной, крытому и со всех сторон огороженному. На нем было совсем темно, и мы наугад продвигались под балками и перекладинами, скрещивавшимися под всевозможными углами у нас над головой, а далеко внизу, регионом глаз, поблескивала сквозь широкие щели и прозоры в настиле быстрая река. Фонарей у нас не было и лошади, спотыкаясь, еле плелись к пятнышку света, угасавшего вдалеке. Нам казалось, что этому не будет конца. Право же, вначале, когда мы с грохотом въехали на мост, будя гулкое эхо, и я пригнул голову, чтобы не удариться о стропила, мне нужно было уговаривать себя, что это правда, а не скверный сон, потому что мне часто снится, будто я пробиваюсь по таким местам, и я каждый раз во сне убеждаю себя, что это сон, а не действительность. Наконец мы все-таки выбрались на улице Гаррисбурга. Тусклые, отцветы фонарей, уныло отражавшихся в лужах, озаряли довольно неприглядный город. Вскоре, однако, мы расположились в уютной гостинице, от которой, хоть она и не могла сравниться ни размером, ни великолепием со многими, где мы останавливались, у меня сохранилось наилучшее воспоминание благодаря ее хозяину, самому услужливому внимательному и самому любезному человеку с каким мне приходилось иметь дело поскольку нам предстояло тронуться в путь лишь во второй половине дня я на следующее утро после завтрака решил пойти погулять и осмотреть окрестности мне как и следовало ожидать показали образцовую тюрьму одиночного заключения только что построенную и еще пустовавшую ствол старого дерева к которому воинственные индейцы привязали первого здешнего поселенца Гарриса. Впоследствии его и похоронили тут. Вокруг него уже был разложен погребальный костер, когда на другом берегу реки, очень вовремя, появились друзья пленника и спасли его. Затем местное законодательное собрание, здесь тоже полным ходом шли дебаты, и прочие достопримечательности города. Меня чрезвычайно заинтересовали договора, которые время от времени заключались с несчастными индейцами и подписывались вождями, возглавлявшими племя к моменту утверждения договора, а потом сдавались на хранение в канцелярию секретаря Союза свободных штатов. Эти подписи, начертанные понятно их собственной рукой, представляют собою примитивные изображения того существа или оружия, по которому прозван каждый из вождей. Так Большая черепаха выводил пером кривую в виде большой черепахи. Буйвол нарисовал буйвола, а боевой топор вместо подписи изобразил что-то вроде этого оружия. То же самое проделали стрела, рыба, скальп, большое каное, Словом, все. Я невольно подумал, глядя на эти примитивные рисунки, неуверенно выведенные дрожащей рукой, которая могла пустить на далекое расстояние стрелу, из тугого выточенного из лосевых рогов лука или ружейной пулей расколоть бусинку или перышко, о моках Крэба над его приходской книгой записей и о неровных каракулях, которые чертили пером те, кто мог с одного конца поля до другого провести плугом прямую борозду. Немало грустных мыслей пришло мне на ум об этих простых воинах, которые искренне и честно, от чистого сердца, скрепили своей подписью договора и только лишь со временем научились у белых вероломству и всяким формальным уверткам в выполнении своих обязательств. Подумал я и о том, что не раз должно быть легковерная большая черепаха или доверчивый топорик, ставил свой знак под договором, который ему неправильно зачитывали и подписывал сам не зная что, а потом наступал срок, и он оказывался беззащитным перед новыми хозяевами земли до да подлинными дикарями незадолго до обеда назначенного на ранний час наш хозяин объявил что несколько членов законодательного собрания хотят оказать нам честь своим посещением он еще прежде любезно предоставил в наше распоряжение будуар своей жены и когда я попросил провести к нам гостей он с грустью и опаской посмотрел на свой красивый ковер но в ту минуту я был чем-то занят и не понял причины его смущения. Думается, было бы куда приятнее для всех заинтересованных сторон, и, полагаю, не явилось бы посягательством на чью-то независимость, если бы кое-кто из джентльменов не только примирился с жалким предрассудком пользоваться плевательницей, но и на время зашел бы до такой нелепой условности, как носовой платок. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, и когда мы после обеда спустились к баркасу, На этом судне нам теперь предстояло следовать дальше. Погода была такая беспросветная, такая безнадежно мокрая, что хуже не бывает. Да и самый вид судна, на котором мы должны были провести три или четыре дня, далеко не был отрадным. Он наводил на недоуменные размышления о том, где же будут размещаться пассажиры ночью, и открывал широкое поле для догадок касательно прочих удобств, тоже не слишком утешительных. Как бы то ни было, снаружи это была самая настоящая баржа, на которой был сооружен маленький домик, а внутри это был цыганский табор на ярмарке. Джентльменов разместили как зрителей в одном из тех паноптикумов на колесах, где за пенни показывают разные чудеса, а дам — за красной занавеской, точно карликов и великанов того же паноптикума, частная жизнь которых скрыта от посторонних глаз. Итак, мы сидели в молчании и глядели на столики, выстроившиеся в два ряда вдоль стен каюты, и прислушивались к шуму дождя, заливавшего суденышка и с мрачным весельем хлюпавшего по воде. Дожидались поезда, из-за которого и задерживалось наше отплытие, ибо он должен был подбавить нам пассажиров. Он привез великое множество всяких ящиков, которые кое-как с грехом пополам закинули и разместили на крыше что было так же мучительно, как если бы их ставили вам прямо на голову, незащищенную даже подушкой носильщика, и несколько совершенно промокших пассажиров. От их одежды, когда они столпились вокруг печки, сразу пошел пар. Настроение наше было бы, конечно, куда лучше, если бы проливной дождь, хлеставший сейчас пуще прежнего, не лишал нас возможности открыть окно, или если бы нас было не тридцать, а немного меньше — Но мы и пожалеть об этом не успели, как к буксирному канату, подпрягли цугом трех лошадей, мальчишка, выседавший на передней из них, щелкнул кнутом, руль жалобно заскрипел и застонал, и мы пустились в путь.